Сенька Паньков сжал кулаки, а младшие братья подались к нему и примкнули плечами. Ну, стеной, стояли братья возле Анискина, квадратные, бугристые от мускулов под рубашками и с черными глазами от того, что узкогласый хохотундей, работящей и с войской участковому бабой, была их мать Прасковья, вылившая братьев точной копией из себя. Эх, Проскева, Проскева! — подумал Анискин. — Всех ты мер, баба! от Отчего же у тебя ребята такие звероватые? Вот этого никогда не понять! — Ну, валить в кино! — сказал Анискин, так как аппарат за стенкой примолк, а из клуба своим поперли ребятишки. — Валить в кино, братовья! Вот будет свободное время, — Я с вами разберусь. Участковый отклеил спину от стены, разделив братьев пузом, прошел между ними и сразу же врезался в толпу выходящих из клуба ребятишек. Самые высокие из них были Анискину по Он сверху пошарил глазами по детским головкам, выбрав одну почернявее и покрупнее, схватил мальчишонку за западовой рубахи «Вот ты, Колька Сидоров», — сказал он, — «немедля бери ноги в руки, добеги да к продавщице тете Дуси и спроси ты у нее, Колька Сидоров, кто в этом годе, кроме меня и Гришки Сторожевого, брал кирзовые сапоги 45 пятого размера. Повтори, Колька Сидоров». Правильно повторив приказание участкового, Колька с тремя добровольными сопровождающими Убежал в сельповский магазин, а участковый вернулся к крыльцу, чтобы посмотреть, как быстро входит в клуб народа. Он за ручку поздоровался с председателем сельсовета Коровиным, отдельно без ручки, поприветствовал жену колхозного председателя, кивнул головой тракторному бригадиру дяди Ивану, директору восьмилетки, и стал ждать, когда к нему подойдут жена Глафира и средний сын Федор. «Повремените минутку», — попросил он их, — «дело есть». Жена участкового глахира была в шелковом платье и туфлях на полувысоком каблуке. Голову повязала серой косынкой, а в руке держала чистый носовой платок. Средний же сын Федор, в честь отца, был тракторист как тракторист, без особых примет. Черные брюки рубашка с закатными рукавами и брезентовые туфли. Лицом, как и мелковатой фигурой, Федор походил на мать. «Не нашел аккордеон», — шепнул Анискин жене и среднему сыну. «Так что рано, не ждите». «Ладно», — ответила жена и пошла к клубу, но остановилась. Это все они, Анискины, были такие, что уходили не сразу». Ты когда найдешь его, аккордеон-то? Негромко, чтобы никто не слышал, спросила жена. Завтра, ответила Онискин. Я так думаю, что к вечеру, часам к девяти. Жена Глафира еще поднималась в развалочку на клубное крыльцо. Еще сын Федор только протягивал контролерший билет, а вдоль улицы прокатились стукоток босых ног, разбойный свист и улюрюканье. И Это возвращался Колька Сидоров с тремя товарищами. Запыхавшись, они подбежали к участковому. Колька сразу маху ударился Анискину в живот. Сразу он не смог остановиться и с доложил. Она сказала дядя Анискин, что никто не брал, только ты да дядя Гриша. — Так, — прищурился Анискин, — эдак. Он посмотрел на афишу «Берегись автомобиля». Увидел, что весь народ в двери уже вошел, и тишина приползла на маленькую клубную площадку. Потом брови у Анискина задрались на лоб, губы сделались лукавыми, а правую руку он легко положил на чернявую голову Кольки Сидорова. Ишь ты, сказал участковый, если бы дело происходило в кино, то следователь непременно бы заохал. Двадцать седьмая версия негодная! А вот мы на это дело еще будем посмотреть. Очень дальше еще будем посмотреть, сколько ты сидоров. Анастасия, ты сидоровый сын.